Глава десятая Колечко с камешком, покрутившись, несколько секунд упало на столешницу. Звякнуло и сверкнуло гранью бриллианта в свете зажженного торшера. Эд не сдал его. Пожалел. А Стефании отдал те деньги, что смог снять с карты. «Бро, ты есть будешь?» — крикнул через дверь кто-то из друзей. «Не голоден!» — ответил Эд. Он сидел в своей комнате с полудня, не выходил к бассейну, на кухню и захаживал. Запас чипсов и воды у него был, туалет имелся личный. Можно сидеть в заперти и страдать. А Эдик страдал. Вчера хорохорился, всех себя в том числе убеждал в том, что Стефания для него стала никем. Разочаровавшись в ней, он тут же разлюбил. Да и любви, как таковой, не было, только увлечения, и то не самой девушкой, а образом, что она создала. «Считай иллюзией. Это все равно, что в киногероиню, в Тюрице или в персонаже компьютерной игры. Эд, нам креветок привезли королевских, не отставали от него друзья, твоих любимых с чесночком, выходи, поедим». «Я работаю, отстаньте». «Точно работаешь?» «Да», — ревкнул Эд. Конечно, он врал. Чтобы работать, нужно сосредоточенность иметь, а у него в башке розовый кисель». Даже поручение Бориса Эдик не выполнил. Садясь за компьютер, он снова и снова открывал страницы Стефании, все три. И даже удаленную, которую смог вновь восстановить. Зачем он это сделал, чтобы убедиться в том, что поступил правильно, отказавшись от Стефании? Эд плюхнулся на кровать лицом вниз. Из-за двери доносились ароматы морепродуктов и чеснока, и от них кружилась голова. Есть не хотелось. Желудок был забит чипсами, но трудно отказать себе в любимом блюде. А в любимой девушке? Мучительно. Если бы Стефания не была такой красавицей, Эд быстрее бы успокоился. Беда его была в том, что других девушек он даже не рассматривал, а ведь попадались ему достойные. И не только добрые, умные, интересные, но и симпатичные. Но миловидности было недостаточно. очарование приятности. Нужна была только красотка, не хуже, чем мама. Она у него была испанкой. Жгучий, невероятный, отец влюбился в нее, когда работал по контракту в Мадриде. Поженились, сын родился. Назвали Эдуардо. Когда мальчику исполнилось три, семье пришлось переехать в Россию. Мать не хотела, но отцу предложили престижную работу, от которой только дурак откажется, и семья отправилась в заснеженную Сибирь. Как назло, именно туда, а не в теплый Краснодарский край или хотя бы Москву с ее умеренной температурой. Мама там не прижилась, хоть и старалась, сбежала через полтора года на родину и от мужа, и от сына, но не навсегда. Она навещала их первое время, уговаривала супруга бросить все и вернуться всем вместе в Испанию, но Эдуарда одного с собой не забирала. Говорила ради его же блага. С отцом мальчику лучше, он оседлый, а она с концертами по стране мотается, на бэк-вокале работала у известного в узких кругах Романсеро, и вообще. Не сходятся они с Эдом темпераментами, он спокойный, малоподвижный, в отца, она же ураган. Но у папы дела в гору шли, он делал блестящую карьеру на родине, на что ему эта Испания, и Эду она не нужна. Он как раз отлично адаптировался к сибирским морозам, а в жарком Мадриде болел постоянно, а еще обгорал на солнце, и это при том, что с муглостью пошел в мать. Так и распалась семья. Мама за певца вышла замуж, папа женился на своей помощнице, И у тех, и у других дети появились, это как отрезанный ломоть сам по себе. Поэтому виртуальный мир и стал его средой обитания. В 17 парень поступил в ВУЗ, уехал в Москву, отец помогал деньгами, а мама... Она ничем не помогала, будто забыла о своем первенце, а он о ней забыть не мог. Эдуардо помнил, как его распирало от гордости, когда мама приходила за ним в детский сад. Сногсшибательно красивая, статная, смуглая, с крупными, но правильными чертами лица, зелеными глазами, с маляными кудрями, выбивающимися из-под меховой шапки, шуба на распашку, под ней алый шарф, платье в обтяжку, на ногах сапоги на каблуке, а в руках — объемная сумка из кожи буйвола с теснением. в нее они в авоську или пакет закидывались продукты для ужина. Только у Эда была такая мама. На ее шоколадной коже даже снежинки быстрее таяли, у остальных детей обычные. Все это понимали, и он, и они. Неудивительно, что когда у него и совсем маленького, и уже подросшего спрашивали, какие девочки ему нравятся, Эдуарда неизменно отвечал, такие, как моя мама. Стефания не была на нее похожа. Типаж иной. Но он не главное. Эд влюбился бы и в китаянку, и в африканку, если бы она была красива. И все же то, что Стефания Русская его радовала, с иностранками труднее, и его семья тому, пример, распалась, хоть и любовь была, и ребенок. Опять стук в дверь. «Вы отстанете от меня или нет?» — вышел из себя Эдуард. Именно так он представлялся, опуская последнюю гласную. Хотел даже паспорт поменять, да, как говорится, забил. «Это Марков», — услышал в ответ. «Открывай. У меня ничего для тебя нет, не нарыл». Борис по телефону просил Эда разузнать все о семье Густовсонов. «Значит, не старался, открывая, эту дверь сломаю». Пришлось подчиниться. В то, что Марков исполнит угрозу, Эд не сомневался. Открыв, он увидел его на пороге с блюдом. На нем креветки, горячие, ароматные. В другой руке Борис держал упаковку чанга. Пацаны стояли за его спиной, будто ждали приглашения войти, но Марков бесцеремонно захлопнул за собой дверь. Что за печать страдания появилась на лице твоем, отрок? спросил он, пройдя к столу, чтобы водрузить на него блюдо. Пиво же осталось в его руке. Узнал еще что-то нелицеприятное о своей зазнобе? Нет. Просто грущу. Имею право. Накрыло все же. Это хорошо значит, чувство настоящее. А толку я не буду с продажной женщиной. Могу тебя порадовать, Марков открыл пиво и протянул эту бутылку. Этим. И этим тоже. К креветкам пивко самое то. Он откупорил еще одну и жадно приложился к горлышку. Кайф. Эд тоже сделал глоток, но не такой смачный, пиво горчилое, и он его отставил. Не продавала Стефания свою девственность. Кто-то за нее переговоры вел, она сама в шоке. Врет. Не думаю. Стеф простая, глуповатый уж извини, шаблонно-мыслящая девушка. Она плохой манипулятор. Далеко не развратница, и, что немаловажно, слишком высоко себя ценит, не продалась бы она за полтинник. Тогда кто ввел переписку от ее лица? Об этом мы с тобой подумаем после. Сейчас важнее другое. Нужно узнать, что за семейка эта Густавсона. На чем они поднялись, с кем братались, с кем ругались, какие скелеты в шкафах прячут? Непонятная семейка, — отговорил, но по клавишам стучать не переставал. Состояла из двух человек отца и сына. Кто был матерью Витаса, неизвестно. Близких родственников нет, будто из ниоткуда взялись эти Густавсона. Ива в середине 90-х зарегистрировал фирму имени себя. Она занималась оптовой продажей. Склады Густавсон сначала арендовал, потом выкупал. Хорошо на этом поднялся, вложился в судостроение и недвижимость. Сын отцу помогал, но не очень активно. У меня сложилось впечатление, что делал он это из-под палки. На, глянь. И повернул к Боре компьютер. Это Густавсона на бизнес-форуме в Лондоне, у Витаса недовольная рожа. «Будто в переполненной маршрутке едет», — согласился с ним Боря. Он вспомнил слова Ива о том, что сын не желал заниматься бизнесом, хотел только наслаждаться благами богатой жизни. «Состояние семьи велико? Ива Густавсон входит в двадцатку самых богатых людей Латвии, но, я думаю, прибедняется. Не светит всеми доходами. Видно, что калач тертый». «Тут ты прав. Ива имеет бурное прошлое, о чем говорят шрамы и татуировки на его теле. Одна приметная, глянь». Марков продемонстрировал снимок, что сделал на телефон, когда обнаружил труп на вилле. «Это вилка?» «Это вилка. Поищи такую среди тюремных. Это можно сделать?» «Попробую. Но ты губу не раскатывай. Это в кино компьютерщики всемогущие, а на самом деле наши возможности ограничены». И не только потому, что защита на многих базах мощная стоит, ее можно обойти при желании. В данном конкретном случае главное другое, они неполные. Базы, на всякий случай уточнил Боря, Советский Союз развалился на полтора десятка стран. Во время бардака столько информации утеряно было, не восстановишь. Взять Ива нашего. Если бы дюган его пальчики в базе МВД СССР имелись, но он полжизни прожил спокойненько под чужим именем, получал документы, путешествовал. Значит, отпечатков его в базе Интерпола нет, не передали. Какие самые ранние фотографии Ивы имеются в сети? «Секунду», — Эд щелкнул мышью, — «вот, тут Ива-45». Марков внимательно посмотрел на фото. На нем старший Густавсон позировал на фоне офиса своей фирмы. Мужчина широко улыбался и отлично выглядел, артист ты -то и только. «А теперь последнюю из имеющихся», — попросил он. Тоже старая, восьмилетней давности, из французских Альп, у Густавсона в Тамшале. На этом снимке Ива тоже улыбался и выглядел для своих лет отлично, но только на первый взгляд. «У него лицо будто перекосило», — заметил Марков. «Нормальное лицо», — не согласился с ним Эд, — «для человека его возраста». «Для вас, двадцатилетних, все, кому за сорок старики». «Алды, но густавсону тут под шестьдесят, мой батя младше, и он примерно так же выглядит». «Кособока? Присмотрись, наконец!» Он указал на косящий глаз, потом народ тот не был симметричным. «Может, инсульт был? Проверь!» «Я тебе волшебник, что ли?» — возмутился парень. «Говорю же, не так все работает, как вам в кино показывают. То есть ты больше никакой информации добыть не сможешь?» «Из открытых источников только!» И Резко замолк, взгляд Эда сосредоточился на каком-то тексте. «Что там?» Боря подался вперед, фотография медцентра на крыльце которого кучка людей с камерами и микрофонами. Подожди, переведу тут на латышском. Он замолк еще на пару минут. Напали на Ива, короче, ворвались в охотничий домик, где он один вечерок коротал и сбили, кто неизвестно. Когда это произошло? В 2006-м Ива после этого нападения уехал из Латвии, но остался ее гражданином. Косоглазие, последствия черепно-мозговой травмы, скорее всего, хорошо его отмудохали, за что интересно. «На этот вопрос я тебе точно не отвечу». Марков еле сдержался, чтобы не выдать что-то из разряда «мало от тебя проку», но сдержался. «А по татуировке что?» «Скинь мне фото, я поищу, пока ничего». Боря так и сделал, Эд ждал, что Марков уйдет, но от него не так легко было отделаться. «Я сейчас одному человеку позвоню, он может нам помочь, а ты поешь пока, что ли? Креветки стынут, жалко». Борис набрал куксу. Они давно не связывались, но Марков знал, тот обязательно ответит. «Кому сто лет не сдохнуть?» — так Лаврик поприветствовал своего бывшего начальника. «Здорово, Боря!» кап говорят в наших краях. «Сабай-димай?» «Про дела?» — спросил, догадался Кукса. «Все нормально у меня, сам как?» «Потихоньку, друг, просьба есть. Не мог бы ты найти человека среди ваших умников, который бы по татуировке личности определил?» а то мой не справляется. У твоего баз наших нет. И кто этот бедолага? Мальчик один хороший, — и подмигнул Эду, — помогает мне в расследовании. Ты там в частные детективы записался?» Марков в двух словах описал ситуацию, Эдик как раз вышел, чтобы поесть за столом и с ребятами. «Зря ты в этом деле копаешься», — высказал свое мнение Кукса. «Уезжай из страны, пока не поздно». Марков оставил эту реплику без комментариев. «Не мог же выдать, я сам решу». Так с друзьями не разговаривают, тем более теми, к кому ты обращаешься за помощью. — А я изменился, — отметил Марков. — Стал спокойнее, терпимее и больше ценю людей. Получается, что эта ссылка пошла мне на пользу. — Пришли мне на почту все, что вы нашли, — сказал Кукса. — И татуировку. Адрес у меня тот же, что и раньше. — Спасибо, друг. Пока не за что. Марков сел за компьютер Эда и отправил Лаврику файлы. После спросил, — До завтра успеем. «У меня есть личный доступ к базам, так что мне помощь умника не потребуется. Как только освобожусь, займусь...» «Я тебя отвлекаю, прости. Ерунда, ты же знаешь, я всегда помогу, чем смогу». Марков знал. Он когда-то давно закрыл собой неопытного стажера от пули. Звучит это героически, но на самом деле все произошло случайно. Борис споткнулся о порог и упал на лаврика. Так пуля попала ему в плечо. В этом он честно признался парню, но тот не поверил и стал считать Маркова своим спасителем. Закончив разговор, Боря вышел в гостиную, где тусовались ребята. Ему предложили пиво, и он готов был согласиться, пока не ощутил другую жажду — желание покоя. Захотелось сесть на диванчик в тихом и полутемном помещении и накатить. Причем по-серьезному, по-русски, по-пацански, по-ментовски. «Поехал я ребятки», — сказал он гостеприимным хозяевам. «Дело есть неотложное». «Но мы еще не все обсудили», — запротестовал Эд. Ясно, что он хотел говорить о Стефании. «Завтра. Сейчас ни минуты нет». И, помахав ребятам рукой, поспешил покинуть виллу. Как раз начали работать ночные рынки еды, и Боря надумал купить жареного мяса, чтобы хорошенько закусить крепкую выпивку.